Три. С чато на кладбище Поле Вот уже несколько лет, как она не поднимается до кладбища Полье пешком. Не то чтобы не может. Смогла бы. Да сильно устает. А если честно, то и не усталость вовсе ее пугает. Просто зачем? Вот именно, зачем? Кроме того, время от времени у нее начинает колоть в животе. Поэтому Беттория садится в автобус девятый номер, который останавливается в двух шагах от входа на кладбище. А побывав на могиле, уже пешком спускается в город. Шагать под горку — совсем другое дело. Из автобуса Беттория вышла следом за какой-то женщиной. Других пассажиров в нем, кстати сказать, и не было. Пятница, спокойно, хорошая погода. На арке над воротами она прочла. «Скоро о вас скажут то, что сейчас говорится о нас». Они умерли. Такого рода мрачные фразочки на меня не действуют. «Звездная пыль». Это я слышала по телевизору. Вот что мы такое. И неважно, дышишь ты еще или уже отправился к прадцам. Да, я люто ненавижу отвратительную надпись. И тем не менее, не могу при входе на кладбище не остановиться и не прочесть ее в очередной раз. А вот пальто ты, голубушка, могла бы оставить дома. Сегодня оно уж точно лишнее». Вообще-то, биттори надела его только для того, чтобы на ней было что-то черное. Первый год она соблюдала траур. Потом дети убедили ее, что пора начинать снова жить обычной жизнью. Обычной жизнью? Наивные люди. Знать не знают, о чем говорят. Но она последовала их совету. Только чтобы сын и дочь оставили ее в покое. Тем не менее... Ей все равно кажется неприличным ходить среди мертвых в чем-то ярком. Поэтому сегодня так и получилось. Ранним утром она открыла шкаф и поискала что-нибудь черное, чем можно было бы прикрыть платье разных оттенков синего. Увидела пальто и надела, хотя и знала, что запарится в нем». Чато делит могилу с дедушкой и бабушкой по материнской линии, а также со своей теткой. Могила находится прямо у идущей слегка под уклон дорожки, в одном ряду с другими, такими же. На плите имя и фамилия покойного, дата рождения и дата смерти, тот день, когда его убили, без эпитафии. В дни, предшествовавшие похоронам, родственники из Аспейтии посоветовали Бетторе не писать и не выбивать на плите ничего, ни фраз, ни символов, ни косвенных указаний, по которым можно будет узнать, что Чато стал жертвой это. «Меньше будет проблем». Она возмутилась. «Послушайте». Один раз его уже убили, во второй у них это вряд ли получится. По правде сказать, Беттори и не собиралась помещать на плите надпись с объяснением причин смерти мужа. Но достаточно было кому-нибудь начать отговаривать ее от чего-то, как она немедленно решала поступить наперекор советам. А вот Шавьер согласился с доводами родственников» так что на плите появились только имя и даты. Нерея по телефону из Сарагоссы предложила изменить дату смерти. Они удивились, как это. Мне пришло в голову, что лучше бы на могиле указать другой день, либо до, либо после убийства. Шавьер пожал плечами. Беттори сказала, что об этом не может быть и речи. Через несколько лет, когда испачкали краской плиту на могиле Григорию ардониса, который лежит метрах в ста от Чато, Нерея, как всегда бестактно, снова напомнила им свое старое предложение. Хотя о нем, по правде сказать, все уже давно успели забыть. Григорио Ордония Сфинальяр, 1958-1995, лидер Народной партии, депутат Баскского парламента, один из самых влиятельных политиков страны Басков. Убит боевиками Эда. Показывая фотографию в газете, она сказала матери, «Говорила я тебе, что лучше принять хоть какие-то меры предосторожности». «Посмотри, ведь такое и с нами могло случиться!» И тогда Беттори швырнула свою вилку на стол и объявила, что уходит. «Куда это ты так заспешила?» «У меня вдруг пропал аппетит!» Она ушла из квартиры дочери, насупившись и сердито топая. А Кике при этом закурил сигарету и театрально закатил глаза. Ряд могил тянется вдоль дорожки. К счастью для битори, плита на две пяди поднимается над землей, так что на нее удобно присесть. Конечно, если идет дождь, то особенно там не рассидишься. И в любом случае камень обычно бывает холодным. Да еще лишайник и грязь, как и положено, накопившиеся за долгие годы. Она всегда приносит с собой в сумке квадратный кусок полиэтилена, вырезанный из пакета, полученного в супермаркете, а также платок, который можно положить на полиэтилен сверху. Садится и рассказывает Чату все, что наметило рассказать. Если поблизости есть люди, разговаривает с ним мысленно. Если никого нет, что случается чаще, беседует вслух. — Дочка у нас в Лондоне, так я, по крайней мере, полагаю, поскольку она даже позвонить мне не удосужилась. А тебе она звонила? Мне нет. — Ладно, раз по телевизору ничего ни про какие авиакатастрофы не сообщали, значит, оба они спокойно добрались до Лондона и там уж в который раз пытаются спасти свой брак. Еще в самый первый год Биттори поставила на могильную плиту четыре горшка с цветами и старательно ухаживала за ними. Красиво получилось. Потом она какое-то время не приезжала на кладбище. Цветы засохли. Следующие продержались до первых заморозков. Тогда она купила огромный глиняный вазон. Шавьер погрузил его на тележку. Вдвоем они посадили в него самшитовое деревце. Однажды утром Беттори нашла горшок опрокинутым и разбитым, так что часть земли просыпалась на плиту. С тех пор никаких растений у Чато на могиле не было. «Что хочу, то и говорю, и никто мне этого запретить не может, а уж тем более ты! Шучу!» «Какие тут шутки! Просто я уже не такая, какой была при тебе. Я стала злой. Ну, не то чтобы злой. Нет, конечно. Скорее, холодной и равнодушный. Если ты вдруг воскреснешь, ни за что меня не узнаешь. И будь уверен». Твоя драгоценная доченька, твоя любимица много поспособствовала тому, чтобы я переменилась. Она ведь частенько доводит меня до белого коленя, как и раньше, впрочем, даже в детстве. С твоей потачки, само собой, потому что ты всегда ее защищал, а вот мое слово никогда и ничего для нее не значило». Она так и не научилась меня уважать. Через три или четыре могилы от нашей, рядом с асфальтовой дорожкой, находился участок, покрытый песком. Беттория засмотрелась на пару только что прилетевших туда воробьев. Птички растопырили крылья и устроили себе песочную ванну. И второе, что я хотела сообщить тебе. Банда решила прекратить убийство. Пока неизвестно, всерьез они об этом объявили или просто трюк какой-то задумали, чтобы выиграть время и перевооружиться. Хотя, будут они убивать или нет, тебе уже все равно. Да и мне тоже, можешь не сомневаться. Зато я очень хочу узнать, как все это произошло в точности. Всегда хотела. «Мне это необходимо, и никто меня не остановит, и дети наши не остановят, даже если до них что-то дойдет про мои планы. Во всяком случае, сама-то я им ничего не скажу. Ты единственный, кто в курсе дела, и не перебивай меня. Только ты знаешь, что я собираюсь туда вернуться. Нет». В тюрьму я поехать не могу. Мне ведь неизвестно, в какой именно тюрьме сидит этот мерзавец. Но они-то по-прежнему живут в поселке. Никуда не делись. Кроме того, мне страшно любопытно посмотреть, в каком состоянии находится наша квартира. Ты не беспокойся, Чато, Чатито. Потому что Нерея сейчас за границей, а Шавьер думает, как всегда, только о своей работе. Они ни о чем и не догадаются. Воробьи исчезли. Клянусь тебе, ничуть не преувеличиваю. Мне очень и очень нужно примириться с самой собой, чтобы можно было сесть и сказать, ну вот, с этим покончено» с чем именно покончено не знаю как лучше объяснить тебе чату наверное и это тоже мне еще предстоит для себя уяснить а ответ если конечно ответ существует можно отыскать только в поселке вот почему я и собираюсь туда поехать сегодня же после обеда она встала Аккуратно сложила платок и кусок полиэтилена, убрала все в сумку. Ну вот, все тебе рассказала. С тем и оставайся.